Благодарности. С чего же мне начать? Потрясающая команда детского издательства Макмиллан не устает поражать меня своей креативностью, энтузиазмом. Мой редактор Лисабла, мой издатель Джин Фейвел, а также Лорин Бурниак, Ридж Дис, л ю с и Дель Приори, Элизабет Фитхен, Кортни Гриффин, Анна Роберта, Элисон Берест, Эмили Уотерс Кёрли, Ксения Виницки. И без сомнения еще огромное множество людей, которые неустанно трудились за кулисами, чтобы эти книги вышли в мир. Вы все потрясающие. Спасибо вам, представители нашего агентства: Джилл Гринберг, ш е р и л Пиенко, Кэтлин Детвейлер. Общение с вами неисчерпаемый источник ободрения и поддержки. Я всем сердцем благодарна вам за все, что вы делаете. Мне повезло с бета-читателями. Самого первого дня они давали мне бесценные отзывы на книги этой серии. Тамара ф е л ь с и г н е р Дженнифер Джонсон и Меган Стоун Бурджес. Без вас я бы не справилась. И огромное спасибо девочкам из ЮМ, таким сообразительным, веселым и позитивным. А также такси Домаску за то, что он всех нас объединил. Благодарю ч и т а т е л е й моего блога Мелис у э н и Марка Мурату, а также Кейси Эндрис, Бритни, Шанталь, Элизабет, Меган. И м и н а й т е р Твэлт, Сайта Гудриц, которые помогли мне подготовить вопросы для конкурса по Скарлет, решить задачу, с которой ни одному автору не удастся справиться в одиночку, и, наконец, тысячи благодарностей моему мужу, моим родителям, моей семье, всем моим друзьям, которые помогали организовать презентации. Спасибо, мам, придумывать дизайн. Спасибо, л е й л а н и укладывать волосы перед выступлениями. Спасибо, Челси. Помогали мне не сойти с ума, спасибо, дорогой, а также всем тем, кто понимающе улыбается, если я вдруг замолкаю посреди фразы и растерянно смотрю в пустоту, потому что у меня родилась очередная гениальная идея для книги. Я люблю вас, ребята. Конец книги.